Июль 15. Когда кто-то внутри восстает против следования высшим путем, считает, что это не вы, но враг ваш извечный, астрал, восстает и хочет свое утверждать, но не ваше. Он хочет всегда своего, влекущего вниз. Это он против ритма обращения к владыке, это он против мысли об учителе, это он против постоянства изображения в третьем глазу. Он, он, он неизменно всегда против всего, что дух возвышает и вырывает его из объятий малого я. Во всем неизжитом и в бездну влекущем активен астрал, враг древний. Его отделить от себя необходимо. Он ненужный предаток в себе, свою роль сыгравший и ставший излишним. С ним надо покончить, расчленив элементы его, чтобы легче их было отбросить. Борьба не на жизнь, а на смерть. Или он победит, или высший дух отряда. Если здесь побеждает астрал, победит он и там, когда сброшены будут земные одежды, потому победить надо здесь, пока еще в теле.